Трое мужчин и женщина были убиты не более чем семеро суток назад. Следов борьбы ни в комнате, ни на трупах не обнаружено. Как будто групповое убийство произошло неожиданно для всех четверых. Убийца хорошо знал свое ремесло. Безжалостная рука ни разу не дрогнула. Он как в тире, хладнокровно расстрелял несчастных, потратив на каждого всего по одному патрону. Личности убитых установили без всякого труда, здесь же в особняке. У всех трех мужчин оказались документы, по которым и установили, кто они и где проживали. Женщину опознали соседи, понятые. Она оказалась хозяйкой дома, женой Ивана Сопова. Сорокин был обескуражен таким количеством трупов. Подобное впервые встречалось в его медицинской практике. «Кто же так безжалостно убил всех четверых? Неужели этот пенсионер Сопов?» — спросил в конец растерявшийся капитан Умошкина. «Я говорил тебе, что мы идем по следу очень жестокого преступника, для которого жизнь нескольких человек — сущий пустяк» поэтому я не удивлюсь тому, что и эти жизни на его совести. Неужели здравомыслящий человек способен на такое? Ведь эта несчастная женщина, его жена, я почти на сто процентов уверен, что убийца Сопов Иван, а именно под этой фамилией, и скрывается преступник. Почему вы в этом так уверены? Обратите внимание, капитан, на то, что в доме напрочь отсутствуют документы и фотографии преступника. Ведь это не случайное совпадение. Мы не можем сейчас достоверно установить причину разыгравшейся здесь трагедии. Но совершил групповое убийство Сопов. Занятая следы, он уничтожил и свои фотографии, надеясь таким путем затруднить нам его поиск. Скорее всего, так все и было. В раздумье согласился с доводами Мошкина капитан. Когда Сопов пришел в себя, он вначале не понял, где находится, и только подняв глаза к небу, увидел высоко над собой злополучное бревно и вспомнил неудачный переход. Неудобное положение и холодная вода, в которой он лежал, понуждали его к действию. Иван сделал попытку подняться, но резкая боль в правой ноге заставила его отказаться от этого. Рюкзак с грузом сковывал его движение, лишал возможности оторвать тело от земли. Дважды пробовал Иван освободиться, но снять лямки через руки не удавалось. Оставался единственный выход. Сопов сунул руку в карман телогрейки и вынул оттуда перочинный нож. Раскрыв его... Он с трудом перерезал лямки рюкзака. Почувствовав облегчение, Иван приподнялся и увидел, что правая нога как-то неестественно повернута носком внутрь. Сделав еще одно усилие, он сел и, освободившимися руками, стал ощупывать ногу. Дурное предчувствие не обмануло его. Она была сломана выше колена. Сопов попробовал повернуть ногу носком вверх. Но резкая, прострельная боль в месте перелома отбросила его назничь. Лежа на спине, он смотрел в небо, закусив губы, ожидая, пока стихнет боль. Оказавшись в столь трудном положении, его обуял животный страх. Он вдруг ясно понял, что выбраться из этого леса ему вряд ли удастся. Если, попав в плен к немцам, он смог спасти свою жизнь путем измены присяги и родине, то сейчас можно было рассчитывать только на самого себя, и никакой подлости уже нельзя было добиться снисхождения у судьбы. Поняв всю безысходность положения, в носу у него вдруг запершило, глаза заслал туман невольно навернувшихся слез. Сопов не смог их сдержать. Да и делать это было просто ни к чему. Он был в лесу один, и никто не мог слышать его рыданий, заглушаемых шумом векового бора. Дав волю слезам, Иван еще долго не смог успокоиться, и только холодная вода, в которой он лежал, заставила искать выход. Испробовав все, он нашел единственно приемлемый способ передвижения — опершись на руки и здоровую ногу, переносить тело на 20-30 сантиметров, волоча за собой сломанную ногу. Тяжелый рюкзак с монетами существенно затруднял движение, а расставаться с ним у Сопова пока не было желания. Так и продвигался он спиной вперед, вниз по врагу, надеясь выбраться из него там, где берега будут не столь отвесны. Преодолев расстояние в километр или чуть больше, он все-таки выбрался на поверхность и ползком начал углубляться в лес. Прежде чем наступила ночь, он наломал веток и устроил себе под могучим деревом нечто напоминающее логово зверя. Уснуть не удалось. Всю ночь жутко болела нога. Мокрая одежда и сырая прохлада леса, заставили его к утру с трудом попадать зуб на зуб. Уснуть ему удалось только утром, часов десять, когда выглянувшее солнце немного прогрело воздух. Больная нога фиксировала его положение во сне, и если он делал попытку повернуться на другой бок, резкая боль словно током простреливала бедро и напрочь отгоняла сон. Промучившись до обеда, Он так и не сумел отдохнуть и хоть частично восстановить силы. До конца дня Сопов испробовал все возможное, но так и не смог найти более рационального способа передвижения, который бы позволил ему добраться до шоссейной дороги. Вырубленные в лесной чащобе костыли при движении глубоко погружались под весом тела в рыхлую лесную почву и требовались большие усилия, чтобы сделать на них 5-6 шагов подряд. Чтобы избежать болезненных смещений поломанной ноги, Иван ее жестко зафиксировал при помощи импровизированных шин, тоже струбленных в лесном мелколесии. Кроме всего этого, нога не давала передвигаться на костылях, быстро отекая, едва он принимал вертикальное положение. Попробовал он передвигаться и ползком, по-пластунски, но из этого ничего не получилось. В его распоряжении оставался только один способ передвижения, сидя на заднице, подтягивать тело на руках и здоровые ноге, но подобным образом преодолеть расстояние в 30 с лишним километров вряд ли было возможно. Золото, к которому он стремился, тоже занедляло его передвижение, требуя дополнительных физических усилий. По-хорошему, чтобы спастись, нужно было оставить золотые монеты здесь, в лесу, и налегке пробираться к шоссе. Но без них он вряд ли сможет эффективно скрываться от правосудия. Запаса продуктов при условии экономного расходования оставалось на двое суток. И все эти обстоятельства заставляли Сопова принимать решение незамедлительно. В ночь у него поднялась температура. Видимо, пребывание в холодной воде не прошло бесследно. С большими усилиями ему удалось разжечь небольшой костер. Но в ночь пошел дождь, который свел на нет все его старания, а заодно промочил Сопова до последней нитки». Он еле дождался рассвета, хотя ничего утешительного новый день ему не обещал. Вернувшись в управление, Мошкин немедленно минуты направился к Говорову. Генерал принял его сразу же, наперед зная, что Николай Федорович не будет его беспокоить по пустякам. Когда Иван Васильевич увидел возбужденного следователя в дверях своего кабинета кто не удержался от невольного вопроса. «Николай Федорович, что стряслось? На вас лица нет. Видимо, поездка и встреча со следователем Сорокиным не стала безрезультатной». Мошкин устало опустился в кресло и только потом сказал. «Показания свидетелей Неретина оказались очень важными, и только благодаря им мне удалось выйти на преступника». «Я не ослышался». Став серьезным, спросил Говоров. «Нет, все обстоит именно так. Его настоящее имя и место постоянного проживания известно. Но Иван Васильевич, преступника нам взять не удалось. Что же мешает этому? Сопов, а именно под этой фамилией преступник проживал в Воронеже, совершив очередное ужасное преступление, скрылся и в настоящее время... Местонахождение его неизвестно. «Доложите мне все по порядку», — жестко приказал генерал и потянулся рукой к пачке сигарет, лежавших перед ним на столе. Николай Федорович, взвешивая каждое слово, стал пересказывать Говорову все перипетии поиска преступника, только что проведенные им совместно с капитаном Сорокиным. Генерал жадно курил сигарету, и, не перебивая, слушал следователя. Когда же полковник сообщил, что в доме Сопова обнаружено четыре трупа, Иван Васильевич не выдержал. Черт возьми! Но это же настоящее побоище. Когда совершено групповое убийство, эксперт утверждает, что все четверо были убиты не более недели назад. Личности убитых установлены. Но узнать причину, побудившую Сопова, хладнокровно расстрелять этих несчастных, не удалось. Хочу обратить ваше внимание на то, что единственная женщина среди погибших приходила убийцей законной супругой. Да, это вносит путаницу выбора предполагаемых версий. И есть одно обстоятельство, которое помогает нам продвинуться к разгадке преступления. Сопов, покидая свой особняк, чтобы затруднить его опознание и поимку, забрал с собой все свои фотографии. «Ты хочешь сказать, что у нас теперь нет его фотографии?» «Есть. Просто преступник упустил из виду, что его портрет находится на доске почета в северном микрорайоне. Он и помог нам выйти на Сопова. Думаю, поможет в поимке преступника». Генерал затушил окурок в пепельнице и, посмотрев на Мошкина, сказал. За эти дни после убийства он наверняка успел убраться из города, и теперь все нужно начинать сначала. Думаю, надо срочно размножить фотопортрет преступника и объявить всесоюзный розыск. «Я сделаю это сейчас же», — пообещал Мошкин, — «не лишне будет сообщить приметы преступника постам ГАИ» работникам линейной милиции, вдруг Сопов, хоть это маловероятно, в силу случайных обстоятельств, задержался в городе или решил отсидеться в укромном месте какое-то время. Одобряю, хоть и невелик шанс задержать преступника в Воронеже, но полностью исключать его нельзя. Сегодня же... «Будут предприняты все мероприятия по задержанию Сопова», — пообещал генералу Николай Федорович. «Тогда не будем терять драгоценного времени», — подытожил беседу Иван Васильевич. Мошкин поднялся из кресла. «Пойду организовывать работу. Николай Федорович, если возникнут трудности, действуйте от моего имени и держите меня в курсе происходящего». «Хорошо, товарищ генерал» произнес Мошкин и направился к двери кабинета. Говоров закурил новую сигарету и, размышляя о случившемся, решил сообщить о СОПОВе в управление КГБ по Воронежской области. Вызвав секретаря, Иван Васильевич попросил срочно соединить его с одним из руководителей комитета. Мошкин тем временем вызвал специалиста, и вместе с ним по портрету составили совестный портрет преступника. Его следовало немедленно разослать во все райотделы милиции города и области. Затем портрет Сопова отправили в фотолабораторию для размножения. Были предприняты и другие действия оперативного характера. Рабочий день Мошкина закончился поздно вечером. Домой он возвратился ближе к полуночи. Уставший, Николай Федорович отказался от ужина и, поблагодарив жену за заботу о нем, отправился спать. Выход на преступника не принес ему удовлетворения. Он сожалел о том, что агроном из далекого Белгородского колхоза немного запоздал со свидетельскими показаниями.